Я вышел от него с больной головой и вздыбленными волосами. Слов не было. «Фашист! Фашист натуральный! Да пусть нам погроб жизни не быть в Европейском Союзе, чем входить в него на шпицрутиных и детских слезах!» «Никитушка, ты чё смурной такой?» «С немцем поговорил. О том, как нам благоустроить Россию». «Да ты что! Разве можно?» Они ж стервецы, отродясь, ничего путного не посоветуют. Я бы не сказал. В моем мире немцы очень много сделали для привитившей их страны. Крузенштерн, Беллинсгаузен, Клод, Штильмарк, Блюхер. А как, Никита Иванович, Кто? Иди ты, Митька, на два шага вперед. Не к Филимону тебя в обучении сдавать над было, а в немецкую слободу. За неделю бы человеком сделали».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 Грохнул такой взрыв! Земля и пламя взлетели в воздух. Дымом заволокло все вокруг. Нас с егой снесло к какому-то забору. Я так врезался спиной, что наверняка выломал пару досок. Рядом вверх тормашками приземлилась ега. На фоне догорающих огрызков моста четко вырисовывался ее впечатляющий нос, почему-то утыканный мелкими щепками».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 бабу так на руках и понесли в терем Я хромал следом, опираясь на стрелецкий бердыш «Черт побери! Вот это уж действительно круто! Заминировать мостик на нашем пути Вовремя поджечь Бигфорда в шнур Да так, что едва Митька... Митька! Где Митька? Еремеев, задержи своих! Нам надо его найти!» «Не кричи, участковый!» Глухо ответил старший стрелец, обнимая меня за плечи «Нет там никого!» Мы уж сами все обыскали. Знали, что во трое было. «Как это нет?» Уперся я, сердце сковало скользким холодом. «Он же первым шел. Вон, — говорит, — огонек бежит. Я хотел, не успел я. Так грянуло, что земля дыбом Но, Митька, боже мой, как же это?» Ближайшие парни поснимали шапки. Мы стояли, окруженные толпой народа. Чья-то баба загласила первые ее рев подхватили остальные... Мужики хмурили брови, но кое-где уже раздавались гневные выкрики о государевых злодеях. Люди поняли, в городе творится что-то противоестественное. Ну, грабеж, разбой, поджог, даже убийство были делом редким, но все же привычным. А вот взрыв – это уже акт террора. Это не метод уничтожения отдельно взятой личности, а попытка запугать всех. Лукошкинцев всегда отличала здоровая способность сплачиваться перед лицом общей беды – И народ заволновался, требуя раскрыть дело и примерно наказать преступников. Возмущенные крики становились все громче. что случилось, православные?» домитьку да Беспутного из милиции убила!» «Как убила?» «На куски разорвала, даже точков не осталось!» «Ой, бабоньки!» «Ягу в терем унесли, видать, помрет к ночи!» «А участковый-то где?» «Да здесь стоит весь пораненный!» «Ох, не жилец он теперь на свете, не жилец!» «Это кто ж такое злодейство, думал?» «Знамы кто. Враги государевы. Сыскной воевода, Вишь, многим злодеям хвосты ты прижал. Вот они ему и нам стили Ой, бабаньки Импровизированный митинг грозил перерасти в несанкционированный самосуд. Не дожидаясь, пока какой-нибудь горлопан самолично не укажет в толпе подходящего преступника, я с помощью стрельцов кое-как вскарабкался на покосившийся забор и обратился к людям. «Граждане!»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 При ближайшем рассмотрении все признали в нем обычный лапать Минутой позже рядом грохнулся второй. «Ой, баба! Оп!» Похоже, тетки действительно заткнули рот. Все подняли глаза вверх. На самом коньке нашего терема, и невероятно изогнувшись, висела долговязая мужская фигура. Судя по ритмичному качанию, она намертво зацепилась штанами. «Митька!» — прозрев, заорал я. «Ой!» «Атушка Ихита Ваныч» протяжно раздалось сверху. «Ты живой!» «Пока не бить меня, пристаньи, пропадаю!» «Граждане!» – воспрянул я. «Вот и пришло ваше время помочь одной милиции. А ну, у кого дома самая большая и крепкая скатерь, тащи сюда!» Через пять минут водошевленные горожане стояли у нашего терема, растянув за края целых шесть больших расшитых петухами льняных скатерти с бахромой. «Митяй, все готово! Падай!» «Боюсь! Друг не поймайте!» Высота гасила его крики, да и орать носом вниз, ногами вверх не очень удобно. Я повернулся к Еремееву. «Пома, можешь пальнуть из своей пищали?» «Сбить его, что ли?» — не понял он. «Так...» таком расстоянии не промахнусь. Не дури, в него стрелять не надо, просто пальнить для страски. «Витька, слушай меня! Сейчас стрельцы дадут залп и пулями прострелят тебе. Ты чем заступился-то?» «А нами, только не стреляйте, истком, огом, аллю!» Перепуганно заверещали сверху. «По штанам, прямой наводкой, целься!»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 Я облегченно вздохнул и позволил Еремееву увести меня в дом. Нога болела страшно и голова кружилась. Надо позаботиться и о себе. Делом займемся завтра».